854. -я. Матерь Агни-йоги. Если Сергий в лесах, будучи один, творил великое дело, то как же служитель общего блага может говорить о том, что труды его и жизнь его не будут полезны? Служение заключается в несении света в собственной своей ауре. Без этого условия никакое служение невозможно. Просто в микрокосме своем нести свет людям — в этом весь смысл. Люди ищут решение вопроса в чем-то другом, но другого решения быть не может. Так свет, несущий уже одним этим, совершает служение свету. И никакие дела, и никакие слова, и никакие условия не сделают служение свету таковым, если аура не светоносна. Надо смотреть в корень вещей, их сущность. Вы стремитесь совершить ряд дел и считаете, что именно в этом назначение вашей жизни и миссии ваша. А я говорю вам, что она в том, чтобы излучениями своими вносить свет в сумерки жизни и свет людям давать даже без слов. Такой подвиг называем молчаливым. Он труднее всех дел. Другого... Понимание подвига, несостоящего внесении света, быть не может. Если светоносец только прошел среди людей, не промолвив и слова, то уже тем самым великую пользу принес. Конечно, хороши и нужны дела, но только со светом. Без света они не нужны. Потому первое, на что должно обращено быть ваше внимание, это состояние светимости вашей ауры. Сами знаете, что излучает ваша мысль или чувство в каждый данный момент, и потому можете не задуматься, несете ли вы людям окружающим свет или тьму. Темные эмонации тьму излучают. Определите состояние своего духа на данный момент и тотчас же увидите характер служения своего, и будете знать, чему оно посвящено, тьме или свету. Магнитная сущность человека постоянно излучает темные, серые или светлые сияющие эманации, и служение свету или тьме совершается постоянно, в каждый данный момент. Никакие слова, объяснения, оправдания причины не могут сделать излучение светлым, если аура излучает тьму. Вспомните слова Спасителя. И если свет, который в вас тьма, то каква же тьма? Потому озаботьтесь о том, будете ли нужны и полезны для будущего. Будете, безусловно, если светимость ауры будет утверждена, и будете не нужны, если нет. Признании вашем и близости к нам, и Учителю света, свет ваш несомый быть может велик, и служение общему благу отменно полезным. Итак, поляризация света в микрокосме. на волне светоносной будет правильным решением жизни и всех тех вопросов, которые вас нынче тревожат. В далеких горах неведомые йоги благотворят, светом своим мира даряй. Тем более дело великое можно творить в шуме людей, пребывая и свет им неся.